п р е д ы д у щ я с л о в о а т ь т е н я но не согласился. Я знал, поднималась все лишнее, а я все еще б е с п о л о ч н о бродил между каменными г л б а и Я, к примеру, не п о д и ж н о а долгие м и н у т обшаривая глазами даже самый маленький кусочек Yeah. Mm -hmm.